Один говорил: шесть священников отпускающих грехи, и все набивают свои мерзкие животы лучшим вином и хорошей едой. Если бы я был уверен, что графы и им подобные будут регулярно помирать, я бы и сам стал отпускать грехи. И прямиком отправился бы в ад после смерти возмущённо возразил ему другой слуга: "Мне хватает собственных грехов, чтобы я ещё брал на себя чужие грехи" и всего-то за золотую монету и глоток хорошего вина. По обеим сторонам дверей в часовню прямо на камне были вырезаны геральдические щиты Лесфорда. На двери находилось огромное окно из цветного стекла. Там был изображён Моисей с неполимой купиной. Священник повернул ключ и пригласил Олтера войти внутрь. Отец Николас сказал Олтеру: ставя ногу на ступеньки. Я что-то не вижу дерева, на котором болтались бы плоды не по сезону. Я специально смотрел, пытаясь найти это дерево по пути сюда. Лицо у священника помрачнело. Тела сняли и похоронили вчера. Пусть они покоятся с Богом. Нормандская справедливость, возмущенно воскликнул юноша. Отец Никола сделал ему знак и прошептал, говори потише. Окружающие строения образуют здесь как бы колодец, и голоса хорошо слышны повсюду. Никогда не знаешь, кто нас может слушать. Отец Николас помолчал, а затем напряжённо заметил: Меня кормил и поэт в Булере. Я уважал графа и хорошо ему служил. Я не только был его духовным наставником, но смею надеяться, и его другом. Как только его похоронят, я отряхну пыль Булера со всех сапог был очень смелый и справедливый человек. Что касается тебя, Олтер из Гернит, у меня хочется дать тебе совет. Ты должен оставаться до завтра, пока не прочтут завещание, но потом побыстрее покинь замок. Не спи слишком крепко и обязательно запри получше дверь. Часовня была небольшой, но крыша располагалась высоко, и поэтому помещение казалось большим. Юноша сразу почувствовал Что из-за тишины и мрачной обстановки ему стало не по себе. Он стоял у входа и не мог двинуться дальше, пытаясь привыкнуть к свету факела, горящего в зажиме на стене рядом с ним. Олтер не сводил глаз с усыпальницы и гроба перед ней. Гроб окружали горящие свечи высотой с корабельную мачту. Они горели уже 5 дней, но всё равно достаточно ярко освещали чёрные покрывала поверх которого лежал его отец. Олтеру почудилось, что он слышит какие-то звуки. В боковых пределах кто-то тихо шаркал ногами, и казалось, что это шевелились стоявшие вдоль стен чёрные монументы, изображавшие покойных графов Лесфорда в своих каменных кольчугах. До юноши доносились звуки с высоко расположенного ряда окон, слабо освещающих хоры по спине пробежали мурашки. Звуки становились громче, и Олтер был уверен, что слышит голоса. Но это были странные, нечеловеческие голоса, звучали такие высокие ноты, которые не могло воспроизвести человеческое горло. Может, это были молитвы по умершему в исполнении небесного хора. Юноша сделал несколько шагов вперёд, для устойчивости, держась за шишечки на спинках стоящих рядами скамей, потом он заспешил, его каблуки звонко щёлкали в темноте.